Здесь, глядя в низкий потолок каюты, решился Сой проситься у Баранова в одиночку к Филиппу Сапожникову, где содержался компанейский скот. Филипп давно требовал помощников из крестьян, но ему отправляли по каторжных, по креулов. Утром, когда сын еще спал, а Фекла терпеливо сносила мужненные ласки, под бортом закричала Ульяна. Саксой чертыхнулся, оделся и вылез из каюты. Ульяна стояла в слезах, да ёжи вatom подняться на борт не просто. Всюй с фёклой спустились на берег. Она стала жаловаться, что ночью Васька бросил её одну. Пришёл под утро пьяный с Серёжками, который говорит: выгнал в кусти у Панавалова. Возвратить Серёжке Григорию отказался, выругал её. Всё круза захлопотало, успокаивая Ульяну, хмурилось небо, начинался обычный на кадете невидимый дождь. Петуй развёл костёр на берегу и пошёл за пайком. У ворот встретился с притворившим Васильевым, на плече у него висел чуть живой Прохор и лепетал: "Идём грехи морду бить". Обольщает нашу девку. «У меня, Олька, на галере, — сказал Сысой, Отстраняясь от пьяного. Сохнет по ней греха, задаривает. Я не купил так он, И застонал Прохор, мотая головой. Все мы по ней сохнем, Приворожила ведьма рыжая. Вот дура-то растерянно ругался Васильев, С брюхом убежала. «Отдай, — говорит Сергей, — все». «Да я их выиграл!» «Пойди, спроси у Григория!» «Я прежде ему кота проду, потом счастье пошло!» Фрохор опустился на сырую землю, обхватив голову руками и замычал, как от зубной боли. «Вот ведь что сделала кобыла, такого мужика присушила!» «Не нам с Васькой чета!» «Он тяжело встал на ноги!» «Пойду-ка с Гришкой выпью за ваше счастье!» «Ивнул Сысою». «Тебе-то вон какая баба приехала, не наглядишься!» Вот дура-то, не обращая внимания на Прохора, проворчал Васильев и, пошатываясь, зашагал к берегу. Когда Сысой вернулся с пайком, он сидел у костра, опустив голову. Две бабы что-то с жаром говорили ему. Сысой повесил котлы на огонь, присел рядом, набивая трубку, и сказал... Я к отпужникам буду проситься. Нельзя здесь жить с дитём. И тебе уходить надо, бабе рожать скоро. Говорят Филипп опять один. В это время Прохор приплёлся в казарму, где бушевали страсти, начавшиеся ещё с вечера игрой. Григорий Коновалов в идеалу в углу за его широкой спиной хлопотал галактионов, раскладывая по кучам меха, кафтаны, зипуны, кушаки, рубахи. Кадяки и алиуты, проиграв всё, трахте и не показывали и отходили с равнодушным видом. Полтора десятка полугулых русских стремков обступили игроков и жили хуже охотничьих собак, глядя, как мечутся кости. Как только проиграл Григорий Коновалов Васильеву Серёжке, так пошло ему везение неслыханное, будто сам без правил руку. Григорий уже зевал, устав от игры, но промышленные требовали продолжения. "Тяпковая парка новая, а не ношенная", кричал рыжебородый Баламутов. Был он босс и гол, с крестом на шее до суконных портках. Против рубахи, кушака и шапки ставлю парку, кричал, вращая дурными глазами. «Это одежа, потом отберет, еще и эта комpaniйская одежда, ты каталог алктионов, Бэрема потом отберёт, и ты ж дреучит. Дошигубы вопил баламутов, не зря воспечка вышла из крепости. Да и отыграться хоть совесть есть, да позлобно требовала игры. Что ещё подставить, стонал Баламутов, в крест с меня снять хочешь, ирод? Канавалов, задетая заживое поносными словами, блеснул глазами, ткнул перстом в лоб Баламутову: "Сядь в свои старые вонючие штаны, хаёк". "Против чего?" вскрикнул Баламутов. "Против всего". Григорий кивнул на кучи одежд и мехов. Далфа ахнула. Тени обступили играющих. Гелактиону Фринус вперёд, закрывая выигранное добро своим телом. Денис Гисенька прохрипел с мольбой: "Да такие штаны и одной шапки много. Я же сказал на всё Громко изли, прорычал Коновалов, не глядя, швырнул кости. Делаков прыгнул, спасая их от тринух секции игроков. Толпа ещё рассахнула и замерла, как граната перед взрывом. В тишине, потрепанный и голый, был Амутов. Долго тряс костями, бормотал наговоры, наконец хмытнул. Нитьей с тех путался в игре. Баламута взвопил с лицом перекошенным, как у комбалы морда. Хватил навредившую кость зубами и нечайно проглотил, выпучив глаза, как морской окунь. Дергая себя за волосы и бороду, сел под образа с одним крестом на шее и стонал в отчаянии. Никто больше не требовал продолжения игры.